В характере Наталья Долгорукая и старина и новизна переплетались органично. Она принадлежала своему времени по привычкам и языку. В ее воспоминания попадают такие выражения, как «я ни с кем не буду корреспонденции иметь», правда, тут же она прибавляет, или «переписки». «Для компании подле меня сидит, чтоб не смеяться, видя такую смешную позитуру, курсив везде мой примечание автора». Она не забывает своего высокого положения в Сибири. Жалуется на то, что «ниже» рабы своей не имела. А в ссылке, увидев офицера, думавшего о себе, что он очень великий человек, которому подло с нами и говорить, она не может удержаться, чтобы не заметить. «Из крестьян, да заслужил чин капитанский». В таких людях XVIII века, как авраамов или Энн Апачинин, столкновение старины и новизны оборачивалось утратой внутреннего единства. В Наталье Борисовне Долгорукой это же столкновение порождало исключительную цельность характера. Особенно это отражалось в ее отношении к религии. Ее муж, как и вся среда, в которой она находилась до ссылки, не принадлежали к вольнодумцам. Но здесь религия была привычкой и традицией, сливалась с бытом, гораздо больше напоминала систему традиционных жестов, чем духовные поиски. А в этом кругу Наталья Борисовна выделяется искренностью и глубиной религиозного чувства. Здесь характер, чувства и мысли жены бывшего фаворита сливаются с народно-религиозными представлениями, столь далекими от боярского сознания. В начале своих записок Наталья Борисовна Долгорукая пишет «Не всегда бываю счастливы, благородно рожденные, по большей части находятся в свете и знатных домов, происходящие бедственны, а от подлости рожденные происходят великие люди, знатные чины и богатства получают. На то есть определение Божие, когда и я на свет родилась. Надеюсь, что все приятели отца его и знающие дом наш, блажили день рождения моего. Видя радующихся родителей моих и благодарящих Бога о рождении дочери, отец мой и мать надежду имели, что я им буду утеха при старости. Казалось бы, и так, по пределам света сего, ни в чем бы недостатку не было, но Божий суд совсем не сходен с человеческим определением». Он по своей власти иную мне жизнь назначил, об которой никогда и никто вздумать не мог, и не я сама. Так рассуждала перенесшая все жизненные невзгоды женщина, которая, по собственным ее словам, от природы очень имела склонность к веселью. Жизнь умудрила, но не сломила княгиню долгорукую. В сильных характерах несчастье лишь увеличивает потребность в идеале глубокое религиозное чувство стало органической основой жизни и бытового поведения потери всех материальных ценностей жизни породила напряженную вспышку духовности княгиня долгоруая проявляет столько любви кротости и подлинного героизма по отношению к своему злополучному мужу которого она называет мой товарищ мой сострадалец она даже одновременно с этими воспоминаниями пишет его житие превращая своего грешного и беспечного мужа в святого мученика. В следующем разделе настоящий главы читатель увидит, как создательница других мемуаров стилизует себя самою святую, а мужа своего в слабого душой грешника. Кроткая, любящая, долгорукая видит в своем муже святого, а говоря о себе, подчеркивает черты человеческой слабости. А слабости у Ивана Алексеевича, как мы видели, имелись. Сохранились они после всего пережитого. Он был доверчив и беспечен. Сосланный почти на край света, Березов был расположен в нездоровой сырой местности, а острог, в котором заключены арестанты, окружен со всех сторон водой. Он быстро завязал новые знакомства. Пользуясь попечительством местного воеводы, который был по-сибирски хлебосольным и помирал от скуки в этом забытом богом краю, Князь Иван начал приглашать к себе гостей и сам из ездить в гости. Покровительствовал Долгоруким и специально присланный из Тобольска с командой майор сибирского гарнизона Петров. Все тяготы падали на Наталью Борисовну. С двумя сыновьями младший родился очень болезненным. Она прожила все эти годы летом и зимой в сарае, где вместо пола была утоптанная земля, а тепло давали две наскоро поставленные печки. Иван Алексеевич в это время не отказывал себе в тех удовольствиях, которые мог представить ссыльному Березов. Он пил и кутил со знакомыми и незнакомыми, и, выпив, позволял себе с детской доверчивостью болтать лишнее. Затрагивал в хмельных разговорах он и императрицу. Конечно, нашлись люди, которые донесли на долгоруких. В Березов был прислан капитан сибирского полка Ушаков, родственник страшного Ушакова начальника тайной канцелярии, ловкий и, видимо, опытный следователь, решивший сделать себе на чужой крови карьеру. Он прибыл в город инкогнито, легко вошел в доверие Ивана Долгорукова, пил с ним, подталкивая его на опасную болтовню. А когда для следователя был собран достаточный материал, уехал. Беспечный князь Иван проводил его как искреннего друга. Между тем над ним неожиданно грянул гром, из Тобольска прибыл приказ отделить князя Ивана от семьи и держать строго. Его заключили в сырую земляную тюрьму. Наталья Борисовна была в отчаянии. Отняли у меня жизнь мою, беспримерного, моего милостивого отца и мужа, с кем я хотела свой век окончить, и в тюрьме была ему товарищ. Эта черная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат заживо закопанного в похожую на могилу землянку князя ивана морили голодом кормили только чтобы не помер наталья борисовна слезами и мольбами у милости вело часововых и те сами рискуя доносчики были рядом разрешали ей ночью подносить еду к окну землянки ушаков и поручик василий суворов отец генералиссимуса суворова проводили в тобольске следствие в ходе которого князь иван подвергался жестоким пыткам. В тюрьме он содержался в ручных и ножных кандалах, прикованный к стене. Он полдухом рассказал даже то, о чем его не допрашивали, об изготовлении поддельного завещания Петра II и о своей фальшивой подписи под этим документом. Это не только решило участь князя Ивана, но и вовлекло в дело весь клан Долгоруких. Их начали арестовывать в разных концах государства и свозить в Шлиссельбургскую крепость, куда был отправленный князь Иван Долгорукий. Здесь пошли новые допросы и пытки. Дело завершилось огромным числом казней. нещадно наказаны были не только Долгорукие, но и, общавшиеся с ними в Березове чиновники, офицеры, солдаты, биты кнутами с урыванием ноздрей, были священники, не донесшие о том, что узнали на исповеди. Страшнее всех поплатился князь Иван Алексеевич. В Нижнем Новгороде, на болоте, где совершалась казнь, его четвертовали. По другой версии, он был колесован. а мучении он перенес с чрезвычайной твердостью, слух молясь Господу. Легкомысленный щеголь-франт, жадный до развлечений фаворит, все это с него слетело. Он вдруг обернулся русским боярином под топором Ивана Грозного. В русском дворянстве XVIII века сохранилось древнее представление о том, что казнь за убеждение, участие в борьбе за власть и защиту чести не позорит. Более того, она превращала того, кто вчера был интриганом и честолюбцем в мученика. Этот взгляд тонко отобразил Пушкин, вложив в уста отца Гринёва сожаление о том, что сын его заслужил нечестную казнь, а бесчестное прощение. Государь не избавляет его от казни? От этого разве мне легче? и Не казнь страшна. Прайщур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести. Примечание. Пушкин с обычной для него глубиной подчеркивает, что гибель за дело, которое человек считал справедливым, оправдывается этикой чести, даже если в глазах потомства оно выглядит, например, как предрассудок конец примечания. Отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. И когда княгиня Наталья Борисовна Долгорукая задним числом, пересматривая свою жизнь, описывала в одном из вариантов воспоминаний своего ветреного мужа как мученика и страстотерпца, она не только отдавала долг любви. Видимо, ее глазам открылось что-то такое, что действительно в нем было, но проявилось только в момент казни Наталье Борисовне никто даже не удосужился сообщить о гибели ее мужа, и она продолжала еще ждать и надеяться, когда разрубленные куски тела ее мужа были уже зарыты в Новгороде на болоте. А на свое прошение, в котором она умоляла соединить ее с мужем, какова бы ни была его судьба, ответа не последовало. Только после смерти Анны Иоанновны ей было разрешено вернуться из Березово. Княгиня Долгорукая посвятила себя воспитанию сыновей, младший болезненный умер молодым, а когда старший подрос, она постриглась в монахини под именем Нектарии. Воспоминания, написанные ею для старшего сына и своей невестки, остаются одним из самых проникновенных документов, раскрывающих душу женщины XVIII века. Мемуары Анны Евдокимовны Лобзиной по первому браку Карамашевой Правильнее было бы назвать «житием» ею самою написанным. Такое название сразу высвечивает определенную традицию, в перспективе которой этот текст следует понимать. Читатель, конечно, вспомнил «житие» протопопа Аввакума, им самим написанное. В еще большей мере в памяти возникает образ боярни Морозовой. Реальная же судьба мемуаристки, хотя и перенесшей ссылку за свои убеждения, даже приблизительно не напоминала судя мучеников старинного правоверия. Однако в подобных случаях самооценка то, каким человек видит мир, не менее существенно чем объективная оценка постороннего наблюдателя. Лобзина видела свою жизнь как длинное мучительное испытание, тесный путь нравственного восхождения сквозь мир греховных искушений к святости. Развратный муж, проводящий жизнь в греховных мерзостях, не Нелишенной природной доброты, но слабой и утопающий в бездне плоских наслаждений, таков один сюжетный центр ее рассказа. А другой – она сама, твердо шествующая по пути добродетели сквозь душевные страдания и физические муки. И если муж – воплощенный искуситель, то на другом полюсе неизменно находится учитель, руководящий ею, подчиняющий себе ее дурную волю лаской и нравоучением. В таком сюжете не нетрудно увидеть стереотипы традиции, которая простиралась от житийной литературы до книг Джона Беньяна, английского мистика 17 века, чьи произведения пользовались в России большой популярностью. Под именем Иоанна Бюниана они многократно издавались в 80 годы 18 века. Воспоминания о Елобзиной невозможно понимать как наивно фотографическое воспроизведение реальности, что зачастую делают их комментаторы. Последние уподобляются судье, который полностью отождествил бы свидетельство одной из тяжущихся сторон с истиной, ссылаясь на то, что точка зрения другой стороны ему неизвестна. Анна Евдокимовна Лобзина написала свое житие, нам предстоит использовать его как материал для анализа, «Историко-психологической реальности». Для того, чтобы оценить достоверность текста, надо прежде всего восстановить ту точку зрения, с которой он написан. А для этого полезно сосредоточить внимание не только на том, что видел автор текста, но и на том, чего он не видел, что оставалось за пределами его зрения, для чего у него не было ни глаз, ни слов. Что же не видела и что видела Анна Евдокимовна Лобзина в своём первом муже во всех подробных мемуарах мы не находим ни одного слова о том, что составляло основу жизни Карамышева. Мемуаристка показывает нам его только в те минуты, когда видит, появляется ли он после научных исследований на побережье Белого моря, в дверях ли ее дома в Петербурге или в Нерчинске, он всегда приходит из ниоткуда и уходя сквозь эти же двери отправляется в никуда мир же анны евдокимовны резко разграничен это мир праведности ее кабинет и спальная комната из этого мира ведут две двери одна на путь спасения по которому ее поведет наставник другая на путь греха это пространственная модель для самой мемуаристки в полном смысле слова отождествляется с бытовой реальностью все предметы события люди располагаются в этом пространстве и в зависимости от места в нем они получают роли в описываемом мемуаристской мире. Она как бы ставит перечитателям спектакль своей жизни, властно распределяя между актерами жесты и монологи. Обилие прямой речи бросается в глаза. Причем все упоминаемые ею люди говорят одним и тем же ее собственным языком. Напомним, что между временем записи и изображенными событиями прошла четверть века. Применим прием, к которому прибегает современная кинематография, чтобы преодолеть театральный монологизм. Резко сдвинем точку зрения и посмотрим, что же оставалось за пределами той театральной сцены, на которой разыгрывает Лобзина свои мемуары. Что же представлял собой ее муж, Александр Матвеевич Карамышев. Карамышев – бедный сибирский дворянин. Само сословное положение этой категории людей было сомнительно, несколько напоминая статус однодворцев. Почти без состояния и сирота, он из милости был воспитан в доме состоятельного уральского помещика Ея Яковлева, который, умирая, завещал ему в жены свою малолетнюю дочь. Мать Карамышева – на положении подруги-приживалки подолгу гостила в доме Яковлевых. Служебная карьера Карамышева выглядит на фоне обычных путей русских дворян 18 века достаточно экзотически. Ни армейская, ни тем более гвардейская службы в ней не упоминаются. Карамышева отдают в Екатеринбургский горный университет, а затем в гимназию при Московском университете. Университетское образование давало право на офицерский чин, и, получив диплом, молодые дворяне обычно облачались в мундиры. Карамышев пошел по другому пути. Он уехал за границу и поступил в Упсальский университет. Государственные дотации в этих случаях, как правило, бывали невелики. А так как мы не располагаем никакими данными о помощи какого-либо вельможа-благодетеля, жизнь за границей лишенного состояния молодого дворянина-студента должна была быть очень нелегкой. Даже более чем через полвека и относительно обеспеченной, хотя и завитивший от скуповатой матери Андрей Кайсаров, обучаясь за границей, вынужден был в Геттингене питаться тощими немецкими супами, а в Лондоне – хлебом и луком. Однако бытовые трудности не отразились на успехах Карамышева. Своим научным руководителем он избрал великого Линнея. Уже этот факт говорит о незаурядности подготовки интересов А.М. Карамышева. Еще более показательно, что и Линней выделил молодого русского студента и стал активно руководить его научными интересами. Под руководством Линнея и химика и металлурга Валериуса Карамышев прослушал курсы естественных наук и химии и в 1766 году защитил на латинском языке диссертацию о необходимости развития естественной истории в России. Эта диссертация была, по-видимому, задумана самим Линнеем, который еще в 1764 году писал к жившему тогда в Барнауле шведскому пастору и естествоиспытателю Э. Лаксману, что думает заставить Карамышева защищать диссертацию по какому-либо предмету из естественной истории Сибири. Лаксман доставил и много материалов для диссертации Карамышева. Латинский язык не входил в обычное образование русского дворянина XVIII века. Он был даже своеобразной лакмусовой бумажкой. Подобно тому, как французский язык сделался знаком дворянской образованности и влек за собой представление о светском галумане, латынь являлась как бы обязательным признаком учёности неприличный для дворянина. Педантизма, которым щеголяли образованные поповичи. Насколько глубоко погрузился в латынь Карамышев, свидетельствует латинское стихотворение в честь наук, написанное им в Упсале. Когда Карамышев вернулся в Россию, он был направлен на рудники в Петрозаводск, где проявил себя настолько хорошо, что быстро получил повышение. Потом последовали разные службы, Карамышев получил место преподавателя в Горной академии в Петербурге. Хорошая служба на видном месте, личное знакомство с Потемкиным, участие в дворцовых праздниках и, что не менее важно, возможность преподавать и вести научную деятельность. Казалось бы, можно было удовлетвориться и провести на этом месте весь оставшийся век, спокойно повышаясь в чинах и копя деньги к старости. Однако преданность науке, видимо, взяла верх. Никакие другие побуждения не смогли бы увлечь его в служебное путешествие к Белому морю, где приходилось жить в заливаемых водой землянках, а потом отказаться от выгодного на виду петербургского места и добиться направления в Сибирь. Здесь Карамышев развил исключительно энергичную и очень плодотворную организационную деятельность, модернизируя серебряные рудники и отыскивая новые источники руд. Одновременно он составлял для Академии наук ценные коллекции сибирских минералов и флоры. При этом, в отличие от многих сибирских конкистадоров, он, видимо, соединял свои естественно-научные интересы с воззрениями просветителей XVIII века. По крайней мере, даже жена, которую никак нельзя заподозрить в сочувствии ему, и желание его идеализировать не могла не отметить в своих воспоминаниях что при отъезде его из нерченска каторжники провожали его со слезами в житийном стиле своих воспоминаний анна евдокимовна так описывает сцену расставания его с каторжниками мы остановились и александр матвеевич стал их уговаривать друзья мои вы также будете счастливы и спокойны как и при мне «Начальник у вас добрый, он вас будет беречь. Я его просил об вас, только будьте таковы, каковы были при мне. Мы давно таковы, но нам все было худо. Мы до тебя были голодные, нагие боссы, и многие умирали от стужи. Ты нас одел, обул, даже работы наши облегчал по силам нашим, больных лечил, завел для нас огороды» заготовлял годовую для нас пищу, и мы не хуже ели других. И мы знаем, что ты много твоего издерживал для нас, и выезжаешь не с богатством, а с долгами. Но Бог тебя не оставит. Ты это в долг давал, и тебе в десятеро возвратит Отец Небесный. Все стороны разнообразной научной деятельности Карамышева не нашли никакого отражения в мемуарах его жены она их просто не заметила. В ее лексиконе были другие слова «добродетель» и «грех». И при переводе на этот язык мир представлялся совершенно отличным от того, в котором жил ее муж. Трагедия, отраженная в мемуарах Лобзиной, это не только конфликт несовместимых характеров, темпераментов и возрастов, Это драматическое столкновение двух культур, не имеющих общего языка и даже не обладающих самой элементарной взаимной переводимостью.